стражем юга. Приземистый и громадный крючился он над бледным сияющим куполом. Насколько мне известно, много было написано о странном колоссе, который вырос из тьмы южных, неведомых нам земель миллион лет назад. Люди, которых называют монстру-ваканами, заметили, что чудовище это постепенно приближается к пирамиде, и написали о передвижении его множества книг, С древних пор хранящихся в библиотеках. Тут я должен пояснить, что монструваканы существуют издревле. Они обязаны следить за великими силами, чудовищами и тварями, которые окружали пирамиду, измерять и записывать, хранить полное знание обо всем. Словом, если из тьмы вырисовывалось какое-нибудь мерзкое рыло, запись об этом навсегда оставалась в анналах. Вот что расскажу еще о Южном Страже. Миллион лет назад, как я уже сказал, он появился из тьмы на юге и 12 тысячелетий приближался, постепенно увеличиваясь в размерах, да так медленно, что человек за год не смог бы заметить его перемещение. Тем не менее, Страж двигался и уже заметно приблизился к Редуту, когда перед ним из земли медленно вырос сияющий купол. Свет его преградил путь чудовищу, и уже целую вечность глядело оно на пирамиду над бледным сиянием купола, не имея силы приблизиться к ней. После этого многие стали доказывать, что не только злые силы действуют в ночных землях вокруг последнего редута, и мысль эту нахожу я мудрой. Нельзя сомневаться в том, и об этом свидетельствуют многие факты, что хотя силы тьмы всегда стремились приблизить конец человека, существовали и другие силы, которые сражались с грядущим ужасом, способами непонятными и немыслимыми для человеческого рассудка. И об этом я еще поведаю вам. Прежде чем я продолжу рассказ, позвольте сообщить вам некоторые сведения, до сих пор сохранившиеся в моей памяти. Тогдашнее человечество не обладало достоверными познаниями о приходе этих чудовищ и злых сил, ибо они объявились прежде, чем начали составляться анналы Великого Редута. Но это случилось еще до того, как солнце угасло, и черные небеса перестали давать тепло этому миру. Однако в моей повести нет места этим событиям, и я должен ограничиться тем, что точно известно мне». Действительно зло явилось на Землю в дни ее сумерек. Факт этот можно считать достоверным, хотя и не без капли сомнений. Так и мы в наше время не во всем верим повести о сотворении мира. Достижения древних наук, для нас с вами находящихся в далеком будущем, пробудили могучие внешние силы, позволили некоторым чудовищам и нелюдям преодолеть барьер жизни, чудесным образом охраняющий нас ныне. В результате этого на земле материализовались и вывелись жуткие твари, сумевшие в конце концов запереть в осаде людей. Но ну а тем из этих тварей, кто не имел силы принять материальный облик, было попущено иметь власть над жизнью человеческого духа. Они становились ужасными, наполняли мир беззаконием и растлением. И, наконец, люди, сохранившие здравый рассудок, сплотились и построили последний редут — Так в сумерках мира то, что мы называли бы его концом, стало началом. Люди построили огромную пирамиду, насчитывавшую 1320 этажей. Толщина же и прочность всех перекрытий соответствовала необходимости. Высота этой пирамиды превосходила 7 миль почти на милю. На самой верхушке высилась башня, где несли свой дозор монстру Ваканы. Однако в каком уголке земли построен редут, я не знаю. Могу только сказать, что находился он в Великой долине, о которой я еще расскажу в должное время. Когда пирамида была построена, великие множества, участвовавшие в строительстве, вошли внутрь ее и затворились в своем великом доме. Так началась вторая история этого мира. Разве можно записать ее на считанных страницах? Конечно, задача моя, какой я ее вижу, чересчур велика для одной жизни и единственного пера. И все же к делу. Шли сотни и тысячи лет, и во внешних землях, за пределами власти Редута, крепли могучие и погибшие расы жутких созданий, полулюдей-получудовищ, злых и ужасных. Они шли войной на Редут, но суровая металлическая гора отражала любой натиск с великим смертоубийством. Нападений было много, и, наконец, пирамиду окружили электрическим кольцом, воспламенив его от земного тока. Все отверстия внизу пирамиды, на полмили от земли, запечатали, и началась вечность, отданная спокойным наблюдением, до того дня, когда истощится сам земной ток. Уходили забытые столетия, и твари время от времени нападали на отряды отважных бойцов, время от времени выходивших из пирамиды, чтобы исследовать тайны ночных земель. Из тех, кто выступал в подобный поход, возвращались немногие. Тьма полна глаз, и силы и власти зла ведают, что творят. Вечная ночь овладела землей, силы ужаса росли и крепли. Новые, еще более колоссальные чудища во множестве являлись из пространства и внешних измерений, а адовой стражей окружив одинокую и огромную гору, в которой человечество ожидало своего конца. И так было всегда. Корявыми словами, отчаиваясь в собственных способностях, пытаюсь я обрисовать начальную пору существования государства, странного для нашего нынешнего восприятия, но такого естественного для далекого будущего человечества. После этого объявились гиганты, порожденные зверолюдьми и чудовищами. Разнообразными были эти создания, напоминавшие человека разумом и искусством в механике. Ведь те зверолюди, что были поменьше ростом, знали технику и умели прокладывать подземные дороги. Как и люди, они нуждались в воздухе и тепле, и, увы, превосходили человечество в крепости так, как, скажем, взрослый мужчина невинного младенца. Надеюсь, вы поймете меня». Продолжим мой рассказ о ночных землях. Южный страж, как я уже объяснил, отличался от прочих чудовищных дозорных, которых всего было четверо. На северо-западе и юго-востоке о них я уже рассказывал, а двое других несли стражу на юго-западе и северо-востоке. Недвижные и безмолвные застыли они в во тьме вокруг пирамиды. Тем не менее мы знали, что гороподобные туши полны внимания, жуткого и упорного интеллекта. По прошествии некоторого времени, после того, как стихли скорбные звуки, которые всегда доносились из-за серых дюн, из страны Стонов, лежавшей к югу на полпути между Редутом и Южным Стражем, с помощью движущихся дорог я перебрался на юго-западную сторону пирамиды, чтобы заглянуть оттуда в недра глубокой долины, на самом дне которой, в четырех милях от поверхности, находилось жерло красного дыма. Имея в поперечнике всего лишь одну милю, временами оно наполняло клубами всю долину и становилось похожим на горячий кровавый зрачок за густыми облаками. И все же алый дым никогда не поднимался высоко над долиной. Все, что располагалось за ней, всегда было видно отчетливо. Над огромным обрывом выселись башни высотой около мили, серые и безмолвные, И на них почивало сияние. Дальше на юго-запад громоздилась огромная туша юго-западного стража. Перед ней из земли поднимался луч, который мы звали глазным, ибо этот серый стол посвящал правый глаз чудовища и позволял нам исследовать его в течение несчетных тысячелетий. Некоторые утверждали, что глаз глядел сквозь луч прямо на пирамиду. Другие говорили, что он освещал чудовище и был создан иными силами, преграждавшими дорогу злу. Как бы то ни было, я стоял в амбразуре и глядел на тварь через свою подзорную трубу, и душе моей казалось, что чудовище смотрит прямо на меня, не моргая и словно бы сознавая, что я смотрю на него. Я просто чувствовал это. К северо-западу располагалось урочище, где безмолвные убивают — Так назвали его потому, что примерно 10 тысяч лет назад из пирамиды вышли люди. Они сошли с дороги безмолвных и, войдя в то урочище, были немедленно уничтожены. Все это рассказал единственный уцелевший. Он умер очень быстро, ибо сердце его замерзло. Причин его смерти я не могу объяснить, но так сказано в анналах. Далеко за урочищем, где безмолвные убивают, В самом устье западной ночи находилось обиталище нелюдей. Там дорога безмолвных терялась в тускло-зеленом светящемся тумане. Я не знал об этой местности, хотя она привлекала к себе мысли и внимание наших мыслителей и мечтателей. Некоторые утверждали, что за урочищем находится безопасное место, отличающееся от редута, если воспользоваться нашими нынешними словами, как наше небо отличается от земли и что дорогу к нему преграждали люди? Я пишу, не имея возможности ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения. Позже я перебрался к северо-западной стене редута, чтобы обратить подзорную трубу к стражу северо-востока, коронованному. Дело в том, что в воздухе над его огромной башкой всегда висело синее светящееся кольцо, бросавшее странный свет на чудовище. И не имея сил выхватить из тени всю его морду, освещавшее колоссальное морщинистое чело, о котором была написана целая библиотека. Ухо, торчавшее над затылком, всегда было обращено к редуту, и в прошлом некоторые наблюдатели утверждали, что видели, как оно вздрагивает. Однако в наши дни никто не замечал ничего подобного. Позади стража, недалеко от великой дороги, было место, где безмолвные никогда не бывают. С дальней стороны его окаймляло море гигантов, а на противоположной стороне его шла дорога, которая всегда называлась «дорогой у тихого города», потому что она проходила мимо урочища, где постоянно горели ровные и неподвижные, как бы городские огни. Однако ни одна труба не обнаруживала там признаков жизни. И ни разу там не померк даже один огонек. А позади опять был черный туман. Тут же, позвольте мне сказать, кончалась долина псов, тянувшаяся к огням тихого города. Вот я и рассказал вам об этой земле и населяющих ее тварях, о земле, на которой стоять пирамиды до судного дня, когда земной ток иссякнет, оставив нас бессильными жертвами стражей и вечного ужаса. Там я стоял, сосредоточенно глядя вперед, как может стоять лишь рожденный в том мире и обладающий всеми познаниями. После, задрав голову, я поглядел вверх, увидел над собой серую металлическую гору, уходящую в неизмеримую даль вечной ночи. От моих ног эта мрачная металлическая стена тянулась на шесть полных миль, спускаясь к равнине. Глава третья. Тихий зов. Я часто слыхал, не только в великом городе, располагавшемся на тысячном этаже, но и в других городах, занимавших 1320 этажей пирамиды, что где-то в пустынях ночной земли существует еще одно убежище, вместившее другую часть человеческой расы, ее последние миллионы, вознамерившиеся сражаться до самого конца. Эту историю я слышал во многих городах Великого Редута, которые стал посещать после того, как мне исполнилось 17 лет. Путешествия мои продолжались 3 года и 225 дней, чтобы я мог провести по одному дню в каждом городе, так как было принято при воспитании молодежи. Воистину, это было великое путешествие, и оно познакомило меня со многими людьми, узнать которых значило полюбить их. Тем не менее, более встречаться нам не пришлось, потому что в жизни нашей не было свободного времени, ведь каждый из нас трудился ради общего блага и безопасности редута. Конечно, мы всегда много путешествовали, но людей были миллионы, а я был еще очень молод. Тем не менее, где бы я ни оказывался, повсюду рассказывали о втором убежище. Когда у меня находилось время, я успевал познакомиться с изрядным числом книг, говоривших о существовании другого убежища. Некоторые древние труды об этом говорили как о реальном факте. Но это было давно, а теперь анналы читали лишь одни ученые — которые сомневаются во всем, а не только в том, что прочли. Так уж среди них заведено. Однако сам я никогда не испытывал даже малейших сомнений в том, что второе убежище действительно существует. С того самого дня, когда впервые услышал о нем от нашего мастера над Монструваканами, занимавшего со всеми своими помощниками наблюдательную башню на вершине пирамиды. Тут позвольте мне сказать, что мы с ним были как родные — и нас связывала тесная дружба, хотя он был зрелым мужем, а я еще юнцом. Словом, когда мне исполнился 21 год, он назначил меня на службу в наблюдательной башне. Мне весьма повезло, потому что в огромном редуте такое назначение считалось огромной удачей, ибо в те дни тайны внешнего мира привлекали людей, как нас сейчас астрономические загадки. Не хочу, чтобы вы подумали, что я добился подобной чести лишь по дружбе с мастером Монстроваканом, Выбор его был обусловлен весьма вескими основаниями. Дело в том, что я был наделен загадочным даром. В редуте его называли «ночным слухом». Хотя эти слова не точны и описывают отнюдь не все. Дар сей посылается нечасто, и среди населявших пирамиду миллионов не было такого, кто владел бы им в большей степени, чем я. Посему я мог слышать невидимые вибрации эфира, обходясь без записывающих инструментов, и много лучше других различал постоянно приходившие из вечной тьмы вести. Поймите, как вслушивался я в мрак, мечтая услышать голос, не певший в моих ушах целую вечность. Впрочем, он часто звенел в моих снах воспоминаниях, так что мне даже казалось, что мирдат прекрасная шепчет моей душе сквозь дрему далеких веков. И вот однажды в пятнадцатом часу, во время сна, бодрствуя, Я размышлял о любви, все еще жившей в моей душе, и дивился тому, что память о любимой с незапамятных времен сохранилась в моих воспоминаниях и мечтах. И столь чистой и четкой вдруг сделалась моя память, что грезы, вполне подобающие молодому человеку, вдруг открыли мне затерявшуюся в ионах единственную во всей ее нежной красе. И, о, застыв на месте, внемля только своим мыслям, Я вдруг с восторгом вздрогнул, словно от удара, ибо до моего слуха донесся шепот. Четыре года, семнадцать лет я ждал, и вот наконец услышал его. Голос этот я узнал в тот же миг. И все же, наученной мудрости, я не назвал своего имени, но послал в ночь Слово власти, силой разума, что в той или иной степени может сделать каждый. Более того, Я знал, что та, что негромко звала меня, услышит слово и без приборов, если это действительно она. Ну а если я услышал лживый оклик злых сил, хитроумных чудищ или, как иногда случалось, доносившийся из дома безмолвия, который часто протягивал лапу к нашим душам? Нежить! Создание тьмы не способно произнести слово власти. Так было от вечности». И, о, пока волнение сотрясало мое тело, пока я пытался прогнать напряженность, уничтожающую восприимчивость, слух мой уловил вернувшееся из ночи духовное биение слова «власти». И тут все доброе в моей душе вскричало силой моего мозга «Мирдат! Мирдат! Мирдат!». В это мгновение мастер Монструвакан вошел в помещение наблюдательной башни, где я находился. Увидев мое лицо, он застыл на месте. Не обладая ночным слухом, мастер был мудр и вдумчив. Он весьма ценил мой дар и, кроме того, пришел от приемного инструмента. Уловив искаженное прибором биение слова «власти», мой друг принялся искать меня, чтобы прибегнуть к возможностям моего дара. Я уже рассказывал ему свою повесть, говорил о своих думах, воспоминаниях и о пробуждении в пирамиде и о том, что было до того. Мастер внимал мне сочувствием, со смущенным и удивленным сердцем. В те времена человек имел возможность спокойно рассказывать такое, что в нашем столетии сочли бы глупостью или прямым безумием. Тонкие искусства, результаты неведомых нам исследований позволили людям научиться понимать многое из того, что ныне еще закрыто для нашего восприятия. Так и мы невозмутимо внимаем речам, которые в дни наших отцов назвали бы бредом. Слух мой внимал и пока я рассказывал ему свою повесть. Однако я как будто бы ничего не слышал, кроме отголосков далекого смеха. В тот день ничего более не произошло. Хочу здесь объяснить вам, что более или менее отчетливые воспоминания время от времени позволяли мне вступать в диспуты с нашими учеными-мужами, сомневающимися в том, что прежде над землей был свет, и существовало солнце, хотя о чем-то подобном и упоминалось в стариннейших из анналов. Многое в моих видениях казалось им сказкой, которая, завораживая сердца, возмущала умы, отказывающиеся принимать то, чему радовалось сердце. Так и в нашем веке иные воспринимают чудо поэзии. Однако мастер над монстру ваканами выслушивал все мои слова — Хотя я не умолкал часами, извлекая из памяти все новые и новые повести. И о, все монструваканы, оставив свои инструменты, наблюдения и записи, собирались тогда вокруг меня. Даже сам мастер бывал столь увлечен рассказом, что не замечал их прихода. Но потом он вспоминал о происходящем и отсылал всех обратно к делам. Тем не менее, на мой взгляд, они уходили смущенные и взволнованные, рассчитывая на продолжение. И всегда удивлялись и задавали вопросы. Так было и с теми учеными, которые не служили в наблюдательной башне. Они жадно слушали меня, но не верили. О, меня могли слушать с первого часа, звавшегося у нас рассветным, до пятнадцатого, которым начиналась ночь. Так было распределено у нас время суток. Иногда я обнаруживал среди собравшихся людей, обладавших чрезвычайно глубокими познаниями, которые видели в моих рассказах свидетельства истины. Таких было немного. Спустя некоторое время верящих стало больше, но вместе с сомневающимися все были готовы слушать меня хоть целыми днями, хотя у меня было достаточно дел. Конечно, мастер над монструваканами верил мне с самого начала, а мудрость помогала ему понимать. И я любил его за это, как подобает любить друга. Словом, вы можете понять, что я сделался известным всей пирамиде. Повести мои расходились по тысяче городов, спускаясь даже на сотню миль в самый нижний ярус полей, расположенный в глубинах земли под редутом. Оказалось, что даже пахари успели услышать о моих снах, и они окружали меня с вопросами всякий раз, когда мы с мастером над монструбаканами спускались вниз по какому-нибудь делу, связанному с земным током и нашими приборами». О подземных полях, в том веке мы звали их просто полями, я напишу немного, хотя они и являются величайшим сооружением этого мира, и даже сам последний редут мал рядом с ними. В сотне миль под землей, далеко от основания пирамиды, лежит последнее поле, от края до края занимая сотню миль в обе стороны. Полей этих 306. Каждая верхняя по площади меньше нижнего, Они постепенно уменьшаются, и самое верхнее поле находится под нижним этажом Великого Редута, имея четыре мили вдоль каждой стороны. Словом, лежащие друг под другом поля образуют колоссальную пирамиду, погруженную в недра земли. Стены этой пирамиды сооружены из серого металла, как и сам Редут. В каждом поле устроены опорные столбы и пол, и любое из них можно назвать чудом. Сооружение это надежно и прочно. Никакие чудовища не способны проникнуть в просторный сад. В нужных местах подземные угодья освещены земным током. Его животворящий поток оплодотворяет почву, дарует жизнь и соки растениям и деревьям, каждому кусту и созданию природы. На устройство полей ушел должно быть миллион лет. При этом перекрыли и незнающую дна трещину, из которой исходит земной ток. В всей подземной стране есть свои собственные ветры и воздушные течения, и, как говорит мне память, они никак не связаны с огромными вентиляционными шахтами пирамиды. Впрочем, в этом я могу и ошибиться, потому что мне не дано знать всего о Великом Редуте, ибо никому из людей не под силу вместить все эти познания. Мне достаточно знать, что мудро устроенные ветры реяли над подземной страной, Их здоровые и ласковые прикосновения колыхали колосья, Будили по весне шелковый смех маков. Многие люди спускались в поля на прогулку, Группами или поодиночке, как бывает и в наши дни. И встречая там очередную из тысяч влюбленных пар, Я всякий раз вспоминал о своей милой, О тихом ее голосе, время от времени говорившем со мной столь негромко, Что даже обладая ночным слухом, я не мог понять ее слов как бы не вслушивался. Иногда я и сам звал ее. В пирамиде издревле существовал закон, проверенный и здравый. Он устанавливал, что ни один муж не имеет права выйти в ночную землю до достижения им 22 лет. Женщины вообще не обладали таким правом. Но ну а тот, кто, достигнув подобного возраста, стремился испытать себя в подобном приключении, должен был выслушать три лекции об известных в пирамиде опасностях ночного края, а также правдивую повесть о жуткой участи и увечьях, выпадавших на долю тех, кто все-таки шел на риск. Если, выслушав все это, юноша не терял желания, и если его находили годным, добровольцу позволяли предпринять приключения. Тех, кому удавалось расширить познание пирамиды, ждали высокие почести. Но всякому, кто уходил в грозный ночной край, на внутренней стороне левой руки под кожу вживляли небольшую капсулу. Когда ранка сия заживала, юноша мог направиться навстречу приключениям. Таким образом удавалось спасти душу молодого человека, если ему суждено было попасть в безвыходное положение. Чтобы не погубить душу, он должен был раскусить капсулу, и тогда немедленно находил спасение в чистой смерти. Надеюсь, вы поймете теперь, сколь предельную опасность представляла для человека темная та земля. Я пишу об этом лишь потому, что мне пришлось самому совершить великий поход через ночную землю, и уже тогда эта идея начинала приходить мне в голову. Негромкий зов доносился до меня все чаще, и я уже дважды посылал в вечную ночь слово власти. Впрочем, не имея полной уверенности, Я более не повторял его поступка, ибо словом нельзя пользоваться легкомысленно. Но часто душа моя взывала к мирдат, унося ее имя во тьму. Но всякий раз мне отвечал только слабый шелест. А это значило, что говорит слабый дух или же прибору хватает земной силы. Словом, долгое время я не был уверен, пребывая в томлении и тревоге. И вдруг однажды, Я как раз стоял возле приборов наблюдательной башни, в час тринадцатый вострепетал эфир вокруг меня, так как будто возмутилась вся пустота. И я дал сигнал к молчанию, и люди в башне застыли на своих местах, склонившись над дыхательными колоколами. Тогда вновь послышался негромкий звук, запевший звонким зовом в моей голове. Девичий голос звал меня по имени, древнему земному имени нашего с вами дня, а не того будущего века. Я испугался, потрясенный пробудившимися воспоминаниями, и немедленно послал в ночь слово «власти», и весь мир исполнился движение. Сразу настало молчание, а потом вострепетала пустота ночи, и биение ее слышал лишь я во всем великом редуте, пока не пришли самые сильные вибрации. И вот все вокруг меня запульсировало в слове «власти», принесшим из ночи уверенный ответ. Тогда-то, хотя я уже знал, что это Мирдад призывает меня, я уверился в этом. И я позвал ее по имени, воспользовавшись прибором, и немедленно получил ответ. Тьма пропустила давнее полюбовное имя, которым она некогда называла меня. Тут я, наконец, вспомнил о людях и сделал знак, чтобы они продолжали свои дела — потому что течению аналов не следовало нарушаться, а я уже установил связь. Рядом со мной уже стоял мастер над монструваканами, со скромностью юного ученого, которого позвали сделать нужные заметки, внимательно поглядывая на всех остальных, с истинной добротой. Так, не переставая удивляться, заговорил я с девушкой, обитавшей в мире тьмы, знавшей мое нынешнее имя, и то, которое дала мне любимая, носившая имя Мирдат. Я долго расспрашивал к своей печали. Оказалось, зовут ее здесь не Мирдат, а Наани. И еще она не помнила моего имени. Просто в библиотеке ее жилища хранилась повесть о человеке, который назывался тем любовным именем, которое она произнесла, обратившись к ночи. Девушку в той книге звали Мирдат, И когда на услышала это имя, она немедленно вспомнила о той древней повести и ответила мне, как могла бы ответить та дева. Словом, моя романтическая любовь исчезла, и я остался в смущении и печали, удивляясь тому, что в какой-то книге могла найтись повесть, похожая на мою. Впрочем, всякому следует помнить, что все любовные истории пишутся одним пером. Но даже тогда, в час странной и дурацкой скорби, я ощущал восторг, хотя понял это уже потом, получив возможность подумать. Девушка, позвавшая меня из глубин мрака, удивилась тому, что голос мой звучит выше, чем прежде. Она заметила это небрежно, не задумываясь. Я сразу испытал прилив надежды, потому что в нынешние дни, в нашем времени, голос мой очень низок. Я спросил ее, неужели герой той книги говорил басом? Она удивилась вопросу и ответила отрицанием. Дальнейшие вопросы только смутили ее. Могло показаться странным, что мы способны разговаривать о подобном пустяке, имея столько предметов, о которых следовало бы переговорить. Если бы человек нынешнего века сумел вступить в общение с теми, кто, возможно, живет на красной планете Марс в глубях небесных, чудо такого общения едва ли могло превзойти то, что произошло, когда... Из внешней тьмы в Великий Редут прилетел человеческий голос. Истинно говорю, подобного не случалось уже миллион лет. Как я узнал потом, новость эта быстро распространилась вниз через города к подножью пирамиды. Часовые заметки были полны новостей. Все города пришли в волнение и возбуждение. За какой-то момент я стал более известен, чем за всю свою жизнь. Тот зов, который я слышал прежде был весьма неопределенным. Его легко можно было объяснить естественными причинами, дуновениями воспоминаний и мечтаний. Как и прежде, видения мои относились к древности мира, когда солнце еще сияло, и мир был светел, и о них узнали все города, из часовых заметок, давших повод для бесед и споров. Но прилетевший из тьмы девичий голос поведал мне многое. Он подтвердил свидетельство древнейших анналов которым до тех пор в пирамиде относились столь легкомысленно. Выходило, что посреди неведомых внешних земель в уединенной дали располагается второй редут — небольшая трехгранная пирамида не более мили высотой и трех миль в основании. Строили этот редут на берегу Дальнего моря, теперь морем уже не являвшегося. Его возвели люди, уставшие от скитаний и ночных нападений племен полулюдей-получудовищ — Появившихся на Земле еще в те времена, когда над планетой властвовали сумерки. Создатель плана, по которому был построен Редут, видел Великую Пирамиду и жил в ней, в самом начале, но бежал, потому что ему предстояло наказание за безответственность, вызвавшую возмущение среди порядочных людей нижнего города Великой Пирамиды. Однако со временем страх перед все умножавшимися ордами чудовищ и силами, которые вырвались на свободу, укротили его. Поэтому человек этот, наделенный властной душой, спроектировал и возвел меньший редут, в чем ему помогали 4 миллиона людей, также утомленных натиском чудовищ. Даже кипучая кровь скитальцев потребовала, наконец, оседлой жизни. Место для редута было выбрано по признакам земного тока в огромной долине недалеко от побережья, потому что без земного тока не устоит ни одно убежище. И пока одни сооружали, охраняли и устраивали великий лагерь, в котором и жили, другие трудились в огромной шахте и за 10 лет углубились на многие мили, соприкоснувшись с земным током. Источник оказался не слишком могучим, но, как они предполагали, достаточным для их нужд. Прошло много лет, и люди возвели пирамиду, а потом закрылись в ней, изготовили приборы, и приставили к ним монстру ваканов, чтобы ежедневно переговариваться с Великой Пирамидой. Так было много долгих веков. А потом земной ток начал слабеть. И хотя люди малого редута трудились много тысячелетий, они все-таки не сумели найти более сильный источник. Тогда они прекратили общение с Великой Пирамидой. Их приборам не хватало сил, чтобы передавать свои послания и принимать наши. Так без общения миновал, наверное, миллион лет. Во втором ряду те люди рождались, женились и умирали. Их сделалось меньше. Некоторые объясняли это нехваткой земного тока, медленно ослабевавшего, пока столетия отходили в вечность. Примерно раз в тысячу лет среди них рождался человек, наделенный сверхчеловеческим слухом. Время от времени и до них как будто бы доносились колебания эфира. Прислушиваясь. Они иногда улавливали обрывки фраз, и тем пробуждали известный интерес во всей пирамиде. Все тогда начинали листать страницы старых анналов, читать и описывать, посылать в ночь слово «власти», в чем иногда добивались успеха, потому что в анналах Великой пирамиды сохранились упоминания о случаях, когда извне приходило слово «власти», позволявшее осуществлять связь между двумя редутами в начале второй жизни этого мира. Но столь чувствительных иен не рождалось уже более ста тысяч лет. Да и людей в пирамиде стало не более десяти тысяч. Сам земной ток ослабел и не мог более вдохнуть в людей радость жизни. Они не знали цели, и тысячелетняя привычка способствовала этому. И тут, к общему удивлению, земной ток внезапно набрал силу. Молодежь перестала стареть преждевременно. Жизнь начала приносить радость и детей народилось столько, сколько не было полмиллиона лет. А потом обнаружилась и другая новость. На Ане, дочь мастера над монструваканами второго редута, проявила способности ночного слуха. Услыхав загадочные вибрации, плывущие в ночи, она рассказала о них своему отцу. Потому что кровь вновь потекла в жилах людей меньшего редута, и теперь у них хватило энергии взяться за сооружение древних приборов, забытых, и рассыпавшихся в ржавую пыль столетия назад. И они сделали механизм, способный послать весть, потому что уже не могли сделать это силой самого мозга. Наверное, дело было в том, что умственные элементы их ослабели после многих веков оскудения земного тока. Даже если бы эти люди знали все, что известно в Великом Редуте, то все равно не сумели воспользоваться этой способностью. Наани предоставили право первое обратиться во тьму, чтобы узнать, существует ли посреди безмолвного мира еще одно человеческое общество, или же народ малого редута может и в заправду считать себя одиноким. Предстоял великий и страшный эксперимент для людей меньшей пирамиды, ведь одиночество весьма угнетало их. Так чувствовали бы себя мы с вами, оказавшись в одиночестве на какой-нибудь далекой звезде. Волнение и общая напряженность помешали Наане, и посланный в ночь сигнал получился негромким. Но не прошло и мгновение, и, о, вокруг нее запульсировало торжественное биение слова «власти». Тогда Наане крикнула людям, что слышит ответ. Нетрудно понять. Одни плакали, другие молились, иные молчали. Но многие попросили ее позвать снова и поскорее переговорить с другой уцелевшей частью человеческого рода. Тогда Наани обратилась в ночь со словом «власти» и услышала имя Мердат. Странное слово заставило ее на мгновение умолкнуть, но когда она приготовилась к ответу, прибор прекратил работу. Более в тот день разговора не получилось. Поломка вызвала общее расстройство, но упорно поработав над прибором и земным током, они поняли причину неисправности, хотя на все это ушло много времени. Тем не менее, Наани слышала имя Мирдад и ощутила торжественное биение слова власти, пусть и не сумела ответить. И все то время, как я узнал потом, она испытывала странное томление, произведенное голосом, который звал Мирдат, Словно бы сам дух любви искал пару. Трепетные звуки этого имени заставили Наане вспомнить о книге, которую читала в юные годы, но поняла лишь наполовину потому что древние страницы повествовали старинным слогом. Речь шла о любви мужчины и девы, которую звали Мирдат. Так, пробуждаясь после веков забвения, услышав мой зов, она отыскала книгу и прочла ее много раз, проникнувшись любовью к красоте этой повести. Когда, наконец, прибор починили, она послала в ночь имя того человека, о котором говорилось в книге. Таким-то образом я и получил основания для надежды, но, и узнав об этом, почему-то не перестал надеяться. Должен упомянуть и еще кое-что. Нередко я слышал возле себя милый негромкий смех, когда эфир трепетал от тихих и неразборчивых слов. Их, вне сомнения, произносила Наани, неискусная в использовании мозговых элементов, она все старалась ответить на мой зов. Далекий и милый голос — постоянно дразнил меня. Рассказав мне все, что я поведал вам о меньшем убежище, Нани объяснила, что у них не хватает пищи. Впрочем, до пробуждения земного тока они не подозревали об этом, потому что не ощущали аппетита и ничего не хотели. Теперь же, очнувшись голодными, они ощущали недостаток вкуса во всей еде. Нам, жителям Большой Пирамиды, чувство это было известно из логики и теории, а не из собственного опыта. Мы объяснили, что почва у них утратила свою силу, и ей нечем напитать урожай, и что потребуется много времени, чтобы поля в Малой Пирамиде вновь ожили, а потом поведали о некоторых способах, которыми они могли ускорить возвращение почвы к жизни. После долгих веков бессилия они рьяно взялись за дело. Теперь вы должны узнать, что весть эта быстро распространилась по всему великому редуту, О ней повествовали все часовые листки, снабжая многословными комментариями. Библиотеки наполнились людьми, стремившимися заглянуть в старинные аналы, прежде забытые и воспринимавшиеся с недоверием. Все это время мне докучали вопросами. Если бы я не проявил решительности, у меня не хватало бы времени даже для сна. И еще больше было написано обо мне и о моем слухе. Много рассказывали и о моей любви». У меня голова пошла бы кругом, сумея прочитать все это. Впрочем, кое-что мне было приятно, но было и неприятное. Тем не менее, всеобщее внимание не избаловало меня, потому что я был занят своим делом. Кроме того, я постоянно вслушивался в ночь и говорил с нею. Встречные непременно принимались расспрашивать меня, И поэтому я старался держаться в наблюдательной башне, где находился мастер над монструваканами, и дисциплина была покрепче. А потом началась новая история. Точнее, возобновилась старинная песня. Я имею в виду время, последовавшее за открытием переговоров между обеими пирамидами. Теперь мы часто слышали слова, доносящиеся из ночи. Они повествовали о жестокой нужде в меньшем редуте, просили о помощи. Тем не менее, послав слово «власти», я не получал ответа и посему опасался, что чудовища и силы зла прознали об этом. Тем не менее, когда слово «власти» отвечало нам биениями в ночи, принимаясь расспрашивать, мы узнавали, что там, в меньшем редуте, уловили биение слова «власти» и ответили. Из их объяснений выходило, что предыдущие разговоры, которые мы испытывали словом, вели не они, Более того, они полностью отрицали все хитроумные речи. Так мы узнали, что чудовища и силы пытались выманить людей из безопасного редута. Впрочем, это было не ново, как я уже намекал. Необычным было только упорство и мерзкая хитрость, которой сочились подложные послания сил зла, правивших в ночной земле. Посему выходило, что эти чудовища и силы В точности представляли содержание разговоров, ведущихся между пирамидами. Тем не менее, им не было дано произнести слово власти, поэтому мы все же могли опознать, кто именно говорит из глубин ночи. Сие слова мои должны открыть вам, людям нашего века, некую долю еще нерожденного ужаса. Живите со спокойной и тихой благодарностью Богу за то, что страдания наши еще не столь велики». Но при всем том, не надо думать, что люди того века будут считать свою жизнь мукой. Подобное бытие было для них обыденным. Итак, знайте, что люди способны выдержать любые обстоятельства и приспособиться к ним с мудростью и изобретательностью. Тем временем во всей ночной земле произошло необычайное оживление. Приборы постоянно отмечали действия во тьме великих сил, и занятые записями монстру Ваканы – несли строгую стражу. Словом, время это несло в себе чувство новизны, пробуждения нынешних и грядущих чудес. В краю, откуда доносится великий смех, постоянно громыхал хохот. Неуютные, потрясающие сердце раскаты бушевали над землями неведомого востока. Жерло красного дыма наполняло глубокую долину багрянцам. Угрюмая красная пелена поднималась над ее краями, пряча за собой основания башен, расположенных на противоположной стороне. На востоке у печей кишели гиганты. Печи извергали огонь. Мы не могли понять всего, что происходит вокруг, однако догадывались о смысле. Даже от горы Голоса, которая поднималась к юго-востоку от юго-восточного стража, о котором я забыл упомянуть в своем корявом повествовании, Впервые за время моей жизни донёсся звук. Анналы поминали о нем, но в пирамиде его слышали нечасто. Голос этот, пронзительный и ни на что не похожий, вселял в души расстройство и ужас. Казалось, что какая-то неведомая великанша странным голосом выкрикивает неведомые слова в ночи. Так, во всяком случае, мне казалось. И не только мне. Словом, Вся земля пробудилась. Силы зла придумали и другие трюки, чтобы заманить нас в ночные земли. Так однажды вострепетал эфир, и некий голос поведал о том, что отряд людей вышел из меньшей пирамиды и направился к нам, испытывая недостаток пищи и нуждаясь в помощи. Тогда мы послали в ночь слова власти и не получили ответа, что весьма обрадовало наши души, потому что все мы сомневались в своих сердцах, И теперь получили доказательство, что послание это было ловушкой. Теперь я постоянно разговаривал с Наани, потому что научил ее посылать свои мысли через ночь, пользуясь одними элементами мозга, не перенапрягаясь, и по умению, это истощает тело и силу ума, если злоупотребить им. И все же, хотя я учил ее правильно пользоваться возможностями мозга, слова Нани постоянно звучали негромко кроме случаев, когда она пользовалась прибором. Это я объяснял недостатком здоровья, хотя ночной слух у нее был отменным и лишь немного уступал моему. Так в непрерывном общении, постоянно делясь своими мыслями и рассказывая о делах, сближались наши души, а сердца твердили, что мы были знакомы прежде. А посему сердце мое восторгалось. Глава четвертая. Голос умолкает. Любимая, твои шаги легки над землей в ночи. Поступь твоя лунным сиянием гонит мрак. Память о твоих глазах зажигает в росе святые лучи. Слышу твой голос за тысячи гор, И песня его так мучительно для осиротевшей души. Память, молчи. И вот однажды ночью, к концу шестнадцатого часа, Когда я уже собирался спать, Вокруг меня вострепетал эфир, как нередко случалось в те дни. Однако в трепете сём была странная сила, и в душе моей заговорил голос Наани. Я знал, что это она, но тем не менее не стал отвечать сразу, и, получив немедленный ответ в биениях слова «власти», спросил у Наани, почему она решила обратиться ко мне с помощью прибора, ведь все они спали. Монструваканы давно стояли на страже, потому что в Малой Пирамиде Время сна начиналось с одиннадцатого часа, так что у них прошло уже 5 часов ночи, и Наани должна была спать, а не бодрствовать в наблюдательной башне вне попечения своего отца. Я решил, что она воспользовалась прибором, так как голос ее звучал очень четко в моем мозгу. Однако она не стала отвечать на мои вопросы, а произнесла несколько строчек, от которых затрепетал мой дух. Начинались они словами. «Любимая, твои шаги легки над землей в ночи». Я буквально задрожал, потому что эти самые строчки сочинил в память о Мирдад Прекрасной, в давно канувшем в вечность нашем нынешнем времени, когда она умерла, бросив меня в одиночестве. Ослабев от разыгравшейся в душе бури, от прихлынувших чувств, я немедленно обратился к Наане, чтобы она объяснила мне, откуда узнала те слова, которые заставили трепетать мое сердце. Тем не менее, она не дала мне прямого ответа и вновь повторила стихи. И мне вдруг представилось, что это не Наани, а Мердат Прекрасная говорила со мной из вечной тьмы. И силой своего ума я воззвал Мирдат! О, мирдат! И, о, далекий слабый голос ответил моему духу из вечной тьмы. И голос этот был голосом Мирдат Прекрасной — но он принадлежал и Наане. И сердцем своим я понял, что мечта моя стала правдой, и мне выпало вновь родиться в этом мире одновременно с моей единственной, брачной подругой моей во все века от начала вечности. И я совсем пылом обратился к Наане, но ответа не получил. Она молчала, хотя взывал я несколько часов. Словом, в конце концов, я чрезвычайно утомился, и не могу успокоиться или заснуть. Однако сон все же пришел. Пробудившись, я первым делом вспомнил о чуде, случившемся в ночное время, потому что никто не мог знать эти слова, кроме духа Мирдат, моей прекрасной, глядевшего из-за моего плеча в те давно забытые времена, когда я сочинял эти строчки, всем сердцем горюя о ней. Но ведь голос, говоривший со мной, был голосом Мирдат и Наани одновременно, так что всякий поймет, что ощущал я сердцем своим. И я немедленно позвал Наани, раз и дважды повторил зов, и спустя мгновение вокруг меня торжественно затрепетало слово «власти». Всколыхнув ночь, я послал ответное слово и немедленно услышал голос Наани, слабый, как было всегда, когда она не пользовалась прибором, а отсылала весть своими мозговыми элементами и я принялся расспрашивать ее о том, что говорила она в прошедшее время сна, но она ответила отрицанием, сказала, что всю ночь проспала, только видела очень странный сон. Я не знал, что думать, я ненадолго смутился, погружаясь в раздумья, но вовремя вспомнил, что голос на Ане несется по волнам эфира. Она рассказала мне свой сон, ей приснился темноволосый мужчина, рослый и облаченный в незнакомую одежду. Мужчина находился в небольшой комнатке и был настолько печален и одинок, что во сне своем она подошла к нему. И человек этот взялся за перо, чтобы облегчить душу, излив свою печаль на бумаге. И на сумела понять написанное, хотя понимала, что язык незнаком ей. Но из всего, что он написал, она запомнила только одну короткую строчку, а еще то, что сверху было заглавие, одно слово «мердат». Она сказала, что странно, когда снится имя, однако предположила, что вспомнила его из-за меня. И тогда, с душевным волнением, я спросил, что именно написал тот рослый и скорбный незнакомец. После некоторой паузы ее далекий голос произнес те же самые слова. «Любимая, твои шаги легки над землей в ночи». Ничего более она не помнила, но и этого было достаточно. И ощущая безумное ликование, я передал ей своими мозговыми элементами остальные строчки, сердцем ощутив, как они поразили Наани, пробуждая в душе ее воспоминания. Некоторое время она молчала, ошеломленная несомненным доказательством. Дух ее пробудился, она зарыдала, испуганная новым чудом. И немедленно вокруг меня затрепетал ее голос, в котором звучали нотки, присущие Мердат и Наани. Слезы, чистые и чудесные, слышались в полных восторга словах. И как если бы перед ней вдруг открылись ворота памяти, дева спросила меня, неужели некогда она действительно звалась мирдат? Ослабев от предельного потрясения, я не мог сразу ответить. И она повторила вопрос, сопроводив его моим старинным любовным именем, и уверенность наполняла теперь ее далекий голос — А я все был поражен странной немотой. Лишь кровь стучала в моих ушах, но мгновение это прошло, и речь полилась. Так встретились наши души в вечной ночи. Представьте же себе Наани в том далеком мире, духом разговаривающую со мной, словно бы вышедшим из приоткрывшихся ворот памяти, из прошлой жизни, из минувшего века. И все же она видела больше, чем было дано мне в этом времени, потому что вспоминала и о том, чего я не помнил, вообще или отчасти, производя смятение и непонимание во мне. Однако о нашем сегодняшнем веке мы говорили как о вчерашних событиях, но с трепетом. И свершившееся чудо владело мной во всей полноте. Дух и сердце мои рвались к той, что была Мердад, а теперь говорила голосом на Ане. Но до нее еще нужно было добраться. Никто из этих ученых мужей пирамиды не знал, где искать Малый Редут. Ничем не могли помочь и знания, содержавшиеся в анналах и историях мира. Ученые и монструваканы сходились в одном. Искать его следовало где-то между Северо-Западом и Северо-Востоком. Но уверенности в этом не было. Никто не знал о том, какое расстояние отделяет нас от второго убежища. Кроме того... Ночная земля была полна невероятных опасностей и бед. Голод и одиночество царили во внешних землях, которые иногда именовались неведомыми краями. Много раз я расспрашивал Наани, пытаясь выяснить положение малого редута. Но ни она, ни ее отец, мастер Монструвакан, не знали этого. Им было известно лишь то, что строители меньшего редута пришли с юга, Об этом свидетельствовали древнейшие из аналов Второй пирамиды. Однако отец Наане устроил старинный компас и объяснил нам через прибор, что великая тяга земного тока в Большой пирамиде способна притянуть к себе его стрелку. У нас стрелка кружилась между севером и югом, но так было всегда, и компас не считали надежным проводником. Впрочем, мы считали, что сила земного тока действительно могла влиять на стрелку компаса. Словом, мы полагали, что меньшие Редут находится на севере. Они подобным образом считали, что нас надо искать на юге, и обе догадки были построены на песке. Нечего было и думать, чтобы доверить им и душу, и жизнь. Потом мы из любопытства, как это делали миллионы раз в прошедшие века, положили перед собой компас, взяв его из Большого музея. И как всегда в том времени он начинал вращаться, едва мы касались стрелки, потому что сила земного тока, истекавшего из трещины под пирамидой, отвращала стрелку от севера. Для нас, людей нынешнего века, сие весьма странно, но в том будущем казалось в природе вещей. Мы уже и не верили тому, что прежде компас использовали в качестве надежного проводника. Но, да будет вам ведомо, мы знали внешние земли по преданию, пришедшему из древних времен, когда люди в полумраке Еще только возводили пирамиду.